Глава 81 Утром 1 октября Ната родила здорового и красивого мальчика весом в 3 кг 800 граммов. По Байрону младшему можно было сразу понять, кто именно его отец. Так же, как и Байрон старший, он в первый же день продемонстрировал окружающим пристрастие почесывать свой затылок, что вело в умиление всех медсестер. Так выяснилось, что этот парень еще и сердцеед. Уже вечером 1 октября со мной произошло кое-что необычное. За час до возвращения Дариана в квартиру меня стошнило от запаха оливок. Прошло всего несколько дней с момента, когда мы разговаривали о моей невозможности родить, поэтому я сразу поняла, что именно происходит. Точнее, не сразу, а спустя 15 минут после того, как снова начала гуглить варианты возможности забеременеть при диагнозе бесплодия. Меня словно осенило от осознания того, что со мной начало происходить. Снова. Я уже и забыла, что у меня когда-то была эта проблема. Забыла о том, как это было болезненно тяжело, и как от этого когда-то пострадал Робин. Мнимая беременность — редкий и сложный психический феномен, во время которого твой организм переживает все симптомы беременной женщины. А в душе ты переживаешь сильнейший надрыв из-за осознания неспособности собственного организма к настоящему зачатию. Только не это. Дариан не должен был узнать о том, что я настолько психологически неустойчива. О том, что я могу быть настолько слаба. Не стоило мне слушать историю Миши о том, что она хочет стать матерью в третий раз. Не стоило проверять исправность теста на беременность, заблаговременно зная, что он покажет мне две полоски. Не стоило взорваться в эту болезненную тему в интернете, не стоило держать сына Наты Байрона на руках. Но теперь уже было поздно об этом думать. Психологическая цепочка в моём мозгу сработала прежде, чем я успела осознать, что исключительно по собственной глупости дала ей ход. Мне срочно нужно было что-то с этим делать. Меня ужасно тошнило. Как тогда, после того жуткого выкидыша. Как я только могла позволить своему мозгу повторно сыграть со мной столь ужасную шутку. Это ведь может затянуться не на одну неделю, как это было в предыдущий раз. Этим же вечером я сообщила Дариану о своём незапланированном отъезде в Кардив к Мише, сказав, что у неё возникли какие-то тайные девичьи проблемы, о которых я, из уважения к сестре, не могу ему поведать. Дариан, конечно, сразу же насторожился. Он не мог поехать со мной из-за плотной занятости в Лондоне но и не хотел отпускать меня без шофёра. Однако в итоге я сумела притупить его внимание, затащив его в постель ещё до ужина. В итоге я пообещала ему позвонить, когда доберусь до Кардифа. И заодно удачно отказалась от вызывающего во мне тошноту ужина, притворившись спящей уже спустя пять минут после секса. Поужинав в одиночестве, Дарьян вернулся в постель уже спустя двадцать минут и крепко обнял меня, а я, всё ещё притворяясь спящей, всё никак не могла заставить себя заснуть, боясь того, что завтра утром перед его уходом меня снова стошнит, и он начнёт что-то подозревать. Поэтому я проснулась за час до его будильника и буквально на цыпочках покинула квартиру. Уже спустя полчаса меня стошнило в ванной Полины. Я провела у Полины три бесконечных долгих дня и три нескончаемо длинные ночи. Уже на второй день, поняв, что меня не отпускают, Полина выдала Моне ключи от моей квартиры и попросила её пожить пару дней с детьми там, чтобы Тэн и Джоуи прекратили ко мне лезть. Мне и без того было тошно. Вечером третьих суток, наблюдая за тем, как я через силу впихиваю в себя бульон и даже отварные куски курицы, которыми меня, я не сомневалась, должно было стошнить уже в течение следующего получаса, Полина вдруг произнесла. «Робин рассказывал мне о твоей мнимой беременности». Неужели в прошлый раз всё было настолько плохо? Именно так всё и было. Произвела тяжёлый вдох я, продолжая ощущать, как мои силы едва уловимо покидают меня через кончики моих пальцев. И как ты с этим справилась в прошлый раз? Не знаю. Оно как-то само прошло. Но, Таша, это может занять недели. Ты ведь понимаешь, что не сможешь водить Дариана за нос так долго. Я тяжело выдохнула. Полина едва ли не впервые в кое-чем ошибалась. «Оказывается, я не то что не смогу водить Дариана за нос долго. Я в принципе не способна этого делать». Думаю, он понял, что происходит что-то неладное сразу после того, как я решила сбежать с утра пораньше. В течение первого дня он названивал мне едва ли не по два раза в час. А вечером, поговорив со мной сразу после того, как меня вывернуло наизнанку рисовой каши Полины, он потребовал сказать ему, что происходит, мотивируя выставленное мне требование моим вялым «неправда» голосом. В итоге, рассердившись то ли на его грёбаную проницательность, то ли на своё отвратительное актёрское мастерство, я рассерженным тоном сказала, что устала и хочу спать, после чего бросила трубку и отключила телефон до утра. Проснувшись утром, я увидела на экране своего мобильного страшную картину. Три десятка пропущенных вызовов и сотни смс-сообщений от Дариана Риордана. Плохой знак. Очень нежелательный. Я сразу же перезвонила ему, начала ласковым тоном успокаивать его, Говорит, что, наверное, приболела, подхватив простуду от Миши, и, наверное, поэтому вчера так глупо себя повела. В общем, я извинялась битый час, и в итоге более-менее успокоила его. Но ненадолго. После обеда мне вновь надоело каждый час вести с ним разговор о том, как я себя чувствую в своей простуде, нет ли у меня температуры, какое у меня давление. В общем, максимально нежным тоном я заявила, что больше не буду с ним созваниваться до тех пор, пока не вернусь в Лондон, и что наше общение переходит в чат мессенджера. И сначала он очень даже неплохо отреагировал на этот мой «выкрутаз», так как я подала эту информацию уверенно уставшим тоном. Но уже в 8 часов вечера всё сорвалось. В очередной раз, выкручиваясь над унитазом, я увидела длинное сообщение от Дриана. «20.02. Таша, немедленно возьми трубку. Я нашёл контактные данные Миши. Тебя нет ни в Кардифе, ни у твоих родителей». «Ни у остальных твоих родственников. Если ты сейчас же не объяснишь мне, что происходит, я клянусь. Я найду тебя и собственноручно прикончу». Я не сомневалась ни в едином его слове. Но мне было глубоко наплевать. Меня выворачивало наизнанку, так что в какой-то степени мне даже хотелось, чтобы меня кто-нибудь наконец-то прикончил. В итоге я в попыхах написала Дариану короткое «Всё нормально, скоро вернусь». После чего вновь вернулась к унитазу и с тех пор игнорировала все его звонки. Она все его сообщения отвечала только смайликами любовной тематики, что, возможно, его успокаивало, но только первое время, пока не начало раздражать. В общем, я сосредоточилась на попытках съесть что-нибудь полезное и не выплюнуть это сразу, в периодах между приемами пищи и рвотой, стараясь, не шевелясь, лежать в постели Полины, а лучше и вовсе спать. На внешний мир мне вдруг стало откровенно наплевать. За исключением Дариана, конечно. Но сил для того, чтобы дать ему вразумительный ответ, точнее, чтобы хоть как-то сгенерировать подобный в своём вялом мозгу, у меня попросту не было. Так что боюсь, после моего возвращения, наверняка не скоро, меня будет ждать серьёзная взбучка. Таша. Полина пощёлкала пальцами у меня перед глазами. Ты здесь? Да. «Я говорю о том, что так не может долго продолжаться. Нам нужно что-то делать». «Что ты предлагаешь?» «Раз у тебя мнимая болезнь, значит, тебе необходим психолог. И не смотри на меня так, девочка». Уверенно чеканила каждое своё слово Джорджевич. «Ты ведь хочешь поскорее вернуться к своему Дориану?» «Ладно. Поищи его завтра. Если за завтра моё состояние не улучшится, обещаю, я схожу к твоему мозгоправу послезавтра». На следующий день моё состояние улучшилось, но не настолько, чтобы я могла отказаться от оперативного найденного Полиной психолога. Всё утро меня снова выворачивало наизнанку, к обеду мне стало легче, а к ужину я смогла съесть и удержать в себе сразу три порции куриного бульона. Даже кусочки отварного мяса проглотила. Это был определённый прогресс, однако Полина отказывалась в него верить. Отправив меня в постель в начале девятого, сразу после ужина, она сказала, что сеанс назначен на завтра на полдень. Поморщив носом, я уже хотела сказать что-нибудь скептическое относительно работы с психологами. Но прежде чем я придумала, что именно хотела бы сказать, Полина вышла из спальни. Накрывшись одеялом и убрав из-под головы подушку, я глубоко выдохнула и, кажется, в момент, когда производила вдох, отключилась. Проснувшись от боли в шее, я посмотрела на часы. «Начало одиннадцатого. Значит, я проспала всего лишь два часа. Тяжело вздохнув, я села на край кровати и попыталась прийти в себя ото сна. Меня впервые за последние несколько суток совершенно не тошнило, зато очень сильно хотелось в туалет по-маленькому. Уже сходив в туалет и увидев свет в противоположном конце квартиры на кухне, я направилась туда через огромных размеров гостиную. «Полина, кажется, меня перестало тошнить», — на ходу заговорила я, подходя к кухне. «Может быть, у меня это наконец закончилось?» Переступив порог кухни, я мгновенно замерла. Дариан сидел за кухонным столом с дымящейся чашкой чая в руках. Полина, стоящая за его спиной, округлив глаза до предела, смотрела на меня и незаметно махала головой, по-видимому, пытаясь предупредить меня о том, что я высунулась максимально не вовремя. «Полина...» Прищурившись и не отводя от меня взгляд твёрдым тоном, вдруг заговорил первым Дариан. Я заметила, как он сжал фарфоровое ушко чашки в своих руках. «Ты ведь говорила, что не знаешь, где обитает эта, как ты выразилась, безбашенная девчонка». Он звучно выдохнул. «Что ж, ты можешь забыть о моей просьбе о помощи отыскать её. Кажется, я нашёл её сам. Оказывается, всё это время она пряталась у тебя в шкафу, представляешь?» Судя по выражению лица Полины, мгновенный испуг испытала не только я одна, что расшатало мои нервы ещё сильнее. Ведь прежде я никогда не видела Полину испуганной и даже не подозревала, что она вообще способна испытывать подобную эмоцию. Не успела я понять, что от паники у меня начинают трястись руки, как Полина, резко поставив свою чашку чая на стол перед Дарианом, уверенно произнесла «Думаю, вам стоит поговорить без моего участия», после чего вышла из кухни на негнущихся ногах, не наделив меня даже мимолетным взглядом. Я не могла знать, что перед тем, как я появилась на кухне, она пообещала Дариану помочь ему в поисках меня и даже заставила его поверить ей. Заставить Риордана поверить себе и в следующую секунду провалить свой идеальный блеф — это фиаско, достойная премии «Оскара». Однако я о произошедшем не знала, так что сочла страх Полины таким же импульсивно-машинальным порывом, каким всякий раз перед Дарианом был мой, и из-за этого мне определённо стало только ещё страшнее. Стараясь сдерживать свою дрожь, я присела на стол напротив Риордана и притянула к себе чашку Полины. Сделав из неё глоток, я откинулась на спинку стула и, наконец, заставила себя не просто посмотреть ему в глаза, но и не отвести взгляд. «Что ж», — подумала я, положив руки в карманы просторных спортивных штанов, специально найденных для меня Полиной. От судьбы не уйдёшь, верно? Все мои дороги ведут к тебе, так что начинаем.